Глава тридцать восьмая. «А как же теперь быть?» Мне не давал покоя тот факт, что Сергей и Лукьян сбежали. «Оборотни ведь вернутся, правда?» «Конечно», — спокойно ответил Корней. «Поэтому сейчас все должны быть очень внимательными. Желательно, чтобы вы всегда держались рядом с нами». «А ночью?» — Танька вспыхнула и принялась улыбаться во весь рот. «Ночью особенно». — сказал Прохор и подмигнул ей. Маша сидела возле телевизора и смотрела мультики, наворачивая блины со сгущенкой, будто и не болел вовсе ребенок. «Вот еще что!» — я взглянула на Корнея. «Девочку ведь искать будут». «Не волнуйся, я все сделаю», — мягким, но уверенным голосом ответил колдун. «О ней и не вспомнит никто». «У нее и родственников не осталось», — вздохнула Танька. «Бедная девка». «Ничего, у неё есть мы», — я улыбнулась девочке. «Останется с нами». «Лучшее решение», — поддержал меня Корней. «Ребёнок с силами должен быть под присмотром». «С силами». Я вдруг вспомнила, что мы тоже забрали силы у мёртвых ведьм. Интересно, это работает или нет. По крайней мере, я ничего не чувствовала. Похоже, и Танька тоже. «Завтра тётку забирать». Напомнил Прохор, и я схватилась за голову. Со всеми этими событиями самое важное вылетело из головы. А как же мекпункт? Танька обвела всех испуганным взглядом. Люди ведь будут интересоваться, куда врачи-хиподевались. Сбежали, улыбнулся Корней. Решили, что жизнь в глухой деревне не то, о чём они мечтали, и под покровом ночи покинули сие благодатное место. Пешком по сугробам, уточнила Танька. Может, за ними приехали, пожал плечами Колдун, на большой красивой машине. Очень смешно. Танька вдруг при встала и выглянула в окно. Глядите-ка, что там происходит. Мы тоже подтянулись к окну и с интересом наблюдали, как старая Дося что-то орёт, размахивая клюкой, а участковый молчит и кивает головой. Туман всё ещё висел плотной завесой, и их силуэты были размытыми, а оттого и немного нереальными. Опять что-то случилось. Сделала вывод Танька и помчалась к вешалке. Пойду узнаю. Я бросилась следом, и через минуту мы уже были в гуще событий. Толку от тебя нет. Пистоль нацепила а в голове на воз, орала Дося на покрасневшего участкового. В деревне такое творится, а он как рохля. Ты это, за языком следи, наконец рявкнул полицейский, но Дося лишь отмахнулась. Хоть бы отстреливать начал. Чем вскинулся участковый? С пистолетом на Волков? Хоть с палкой, гаркнула Дося. Ты власть, вот и разбирайся. А что случилось? Танька наконец решилась вклиниться в их разговор. Что, что? Дося вошла в раж, и нам тоже могло перепасть. Райку нашу директор клуба волки сгрызли. Кровищи море. Мы похолодели. Когда это случилось? Дрожащим голосом спросила я, и Досе сказала, «Аккурат после обедни». Люди из церкви шли, и Алексеевские по пути домой обнаружили райку на дереве, разодранную. «Ее волки на дерево заперли?» спросила Танька. И старуха нервно заколотила палкой по забору. «Может, сама залезла, а потом померла. Что вы ерунду спрашиваете? Волки в деревне, а они со своими допросами. Ходи и бойся, что сожрут! А я еще пожить хочу!» «Да ты и так задержалась!» — буркнул участковый, и Дося налилась краской. «У-у-у, погона нацепила, а ума нет! Что батя твой малохольный был, что ты? Я попрошу!» — полицейский сжал папку с такой силой, что она затрещала. «Это что?» Но договорить он не успел. Из тумана послышался чей-то крик, и мы испуганно повернулись в ту сторону, ожидая чего угодно. Через секунду в белесой мгле появился женский силуэт, неуклюже перебиравшей ногами в снежных заносах. Убили, павлину убили люди. слыхал, Дося перекрестилась. Ещё ждать будем окаянный. Из дома появились Прохор с Корнеем в моих халатах, и раскрыв рот, Дося покачала головой. Участковый смущённо захлопнул глазами, но тут же все отвлеклись на женщину, которая уже была рядом. Её оказалась жена председателя, Любовь Тихоновна. Пальто на ней было распахнуто, шапка зажата в руке, а щёки алели красным маком. Любка, что случилось? Дося на нервах жевала губы, и её лицо превратилось в печёное яблочко. Павлину убили. Женщина вцепилась в участкового и запричитала: "Она магазин закрыла, ушла на обед, я сама видела. А потом я задержалась с соседкой, а Павлина пошла вперёд. Минут 10 прошло." Женщина схватилась за сердце и подкатила глаза, от чего участковый испуганно встряхнул её. Любовь Тихоновна, с вами всё в порядке? Ох, простонала она и продолжила. Иду я, значит, и вижу возле старого ангара снег красный. Думаю, странно, что это может быть. Подошла ближе и Она задержала дыхание и завопила на всю улицу. Павлина лежит, а голова на трёх позвонках держится. Участковый побледнел. схватился за пистолет, потом опомнился и выдохнул: "Веди". Они побежали вниз по дороге, и через пару секунд их скрыл туман. "Помните моё слово, не последний мертвяк в деревне, ой, не последний", прошептала Дося, потрясая клюкой, и пошла прочь. "Они решили мстить таким образом", сказал Корней и огляделся. "Старуха права, эти твари не остановятся". Что же делать? Я подняла глаза на Корнея, надеясь, что он успокоит меня, но Колдун задумчиво смотрел вдаль. Мы вернулись домой, и уже поднимаясь по крыльцу, я заметила на дверях нечто странное. Внутри начала нарастать лавина страха, и дрожащей рукой я указала на лист бумаги, приколотый ножом к деревянной поверхности. Что это? Прохор отодвинул меня в сторону и снял его. Они принялись читать, что было написано на нём, и Танька всунула голову между плечами колдунов. Её быстро отпихнули, и она обиженно надула губы. Ну что там? нетерпеливо воскликнул я, но толком мне никто ничего не сказал. Угрозы, ответил Корни, пряча листок в карман. Какие-то бабские замашки, ей-богу. А конкретнее? Я чувствовала, что там было нечто такое, от чего у корней между бровями образовалась морщинка. Я же сказал угрозы, немного раздражённо ответил он. Идите в дом, холодно, мы переоденемся и вернёмся. Зайдя в дом, мы разделились, открыли бутылку вина, и после того, как выпили по бокалу, Танька сказала: "Я видела, что там написано. Тебе это не понравится". И что там было? По её глазам я видела, что опять случилась какая-то гадость. Да не тяни ты. Там было написано: "Приведите баб сегодня в полночь к ангару. Если не выполните, то каждый час после будет умирать один житель деревни. Сами уходите, не оглядываясь". Что? Мне сделалось дурно. Да зачем мы им? Ладно, девочку они хотели из-за силы, а мы-то для чего? Я не знаю, грустно пожала плечами Танька. Но если из-за меня начнут погибать люди, Я себе этого никогда не прощу. Что ты предлагаешь? Я, допустим, не понимала, что можно предпринять в этой ситуации. Колдуны не стали ничего говорить, значит, у них есть какой-то план. Хорошо, если это так, согласилась Танька. Но эти твари уже начали убивать. Мне так страшно. Мне тоже. Ты даже не представляешь, насколько. Я взглянула в окно и вскрикнула. Мне показалось, что в молочном мареве стоит тёмный силуэт с огромными плечами. Ты чего? Танька бросилась к окну, но за ним лишь клубился туман, проползая между досками забора, как нечто живое и очень опасное.